Глава тридцать восьмая. Уставший, измученный до предела, Канто стоял на вершине невысокого лесистого холма, откуда открывался вид на голубую гладь Хейлисы. Окруженное лесом озеро сияло в лучах вечернего солнца. Проведя столько времени погребенным под облаками и туманом при облачье, принц был оглушен ярким светом ясного неба. Причурившись, он посмотрел на сверкающее зеркало воды. Кое-где виднелись паруса рыбаков из торжища, города, спрятанного в тумане на противоположном берегу озера. Принц понял, почему кочевники Кефракай возвели свое единственное поселение возле этого города. Воды Хейльсы не просто отражали ясное голубое небо. Казалось, они переняли этот цвет, сгустив его в более темной оценке кобальта и лазури. Кефракай называли это озеро Мейрлтви, что означало «Слезы богов». Хельса даже была похожа на слезинку, упавшую с неба. Однако озеро получило свое название не только поэтому. Застонав, Джейс уселся на бревно, сплошь облепленное мхом, так что не оставалось видно ни кусочка коры. Стащив сапоги, он растер щиколотки. «Я бы все отдал за то, чтобы окунуть ноги в эти воды», пробормотал парень, обращаясь к стоящей рядом Никс. Туземцы нисколько не жалели сил, быстро идя через густой лес. Они не останавливались, даже старики и старухи. И все-таки, подозревал Канты, кеф двигались медленнее, чем обычно, делая скидку на идущих вместе с ними жителей равнин. Тем не менее, маленькому отряду потребовался почти целый день, чтобы добраться до Большого озера. Высказанная фрелем накануне предположения о том, что до цели можно будет дойти уже к полудню, оказалась разбита в дребезги расстоянием и тяготами пути. Суземцы шли круженным путем, обходя стороной известной им опасности, делая крюк, чтобы собрать редкие травы и отвлекаясь на охоту ради свежей добычи. Над водной гладью раскатились отголоски далекого колокольного звона и сторжища. В этом звоне было что-то заунывное и печальное, из чего следовало, что это либо последний вечерний колокол, либо первый колокол в вечере. Джейс потянулся за своими сапогами, собираясь натянуть их обратно. Дневной переход еще не закончился. Нужно было еще обогнуть озеро, так что в город они попадут лишь к концу вечернего зона. Но пока что все ждали, когда туземцы завершат какой-то свой обряд поклонения на берегу. Фрель находился с ними, с большим любопытством наблюдая за ритуалом. Ефрокаи опускались на колени у кромки озера, окунали руки в воду и проводили ладонями по щекам. Слышалось негромкое пение. Никс стоял, скрестив руки на груди. За ночь плащ Джейса высох, и она накинула его, завязав лишь на шее, что оставило на виду обнаженную кожу живота и пятнистую повязку на груди. По пути через лес Кантенер ословил взгляды, которые кратко бросал на девушку Джейс. Впрочем, он нисколько не винил парня в этом. Сам принц грешил тем же, и внимание его привлекал не только вид голого тела. Даже Фрель тоже время от времени посматривал на Никс. Хотя в его взглядах, скорее всего, было лишь чисто ученое любопытство. С каждой пройденной лигой воздух вокруг девушки сгущался, словно окутывая ее покрывалом. Кожа ее сияла не только от выступившего пота. Золотистые пряди у нее в волосах стали ярче, в то время как остальные потемнели. Казалось, Никс впитывает из этих зарослей какие-то необычные жизненные силы. И Кэнто сомневался в том, что она сама подозревала об этом. Вслух об этом никто не говорил, но все явно это чувствовали, в том числе даже туземца, которые искоса поглядывали на девушку, перешептываясь между собой. Никс, похоже, оставалась слепа к происходящему. Во время долгого перехода девушка не сказала ни слова, очевидно погруженная в материи, о которых еще не была готова говорить. Она то и дело бросала взгляды на старейшину, однако все ее попытки подойти ближе – неизменно отклонялись, не грубо, а скорее просто как порыв ветра, отгонявший шаны окружающих ее женщин всякий раз, когда Никс стремилась подойти к ним ближе. Джейс не отходил от своей подруги. Он задыхался и вспотел, стараясь от нее не отстать. Канта вынужден был признать, что сильно недооценивал выносливость молодого прислужника и его бесконечную привязанность к Никс. Последнее определенно было рождено юношеской любовью, о которой пока что не было сказано ни слова. В прошлом принц два-три раза испытывал нечто подобное и знал, как сладостно щемит от этого чувства сердца переполненное надеждой, страстью и изрядной долей тревоги. Но Канта видел в джейсе такие потаенные глубины, о которых не догадывались ни он сам, ни его подруга. Впервые познакомившись с прислужником, принц нашел его неряшливым, рыхлым, слабым телом, избалованным годами, проведенными в стенах обители, по сути дела, взрослым ребенком. Однако за последние дни он понял, сколь далеким от истины было его суждение. «А уж я-то должен бы знать, что такое быть и недооцененным». У Канта в ушах звенели обидные прозвище, которые ему давали те, кто его совсем не знал. Его ничтожество, «Принц-пропойца» и другие. И тем не менее, даже несмотря на это новообретенное великодушие в отношении Джейса, принцу порой хотелось хорошенько треснуть парня по грязному лицу, как сейчас, например. Натянув сапоги, Джейс указал на озеро. «Говорят, воды Хельс обладают чудодейственными целительными силами. Многие приходят сюда самыми страшными недугами и, окунувшись в озеро, вылечиваются». Кэнто закрыл глаза и прикусил губу, сдерживая, готовый сорваться с уст стон. Ему вспомнились широкая хвылка Джалейка и слово, которое произнес туземец, указывая на миску с порошком. «Краль». У Кефра Кай явно было снадобье, исцеляющее от последствий укусов из глябок. Услышав тихий стон, принц открыл глаза. Покинув свое место рядом с бревном, Никс шагнула к озеру. Неведомая магика, наполнявшая девушку, спала с ее плеч, и она сгорбилась. канта догадался, что слова Джейса разбудили в ней чувство вины. Рассказ о целебных водах разбередил едва затянувшуюся рану. Подойдя к Никс, принц кашлянул тщетно пытаясь изобразить веселье. «Это лишь легенда», — с напускной небрежностью произнес он. «Мой знакомый зверобой Бребран смеялся над такими глупыми россказнями». Это была ложь, но Канте чувствовал, что девушке нужен ее услышать. «Хейльса ничуть не отличается от других озер», — продолжал он. «Честное слово, жители Торжища страдают от разных недугов, как и жители любого другого города. Ну да, озеро красивое и все такое, но чтобы оно было чудодейственным, Принц презрительно присвистнул. «Полная ерунда». «Но согласно всеобъемлющему медикуму Лиландры», — встрепенулся Джейс, — «воды хельсы богаты». «Дерьмом!» — перебил его канты, многозначительно указав взглядом на спину Никс. «Стекающим в озеро из точных канав торжища. Я уверен, что рыбаки, плавающие по нему, постоянно мочатся в воду». Похоже, до Джейса наконец дошло. Покраснев, он заглотнул комок в горле и гивнул. «Наверное, это так». «В таком случае хватит разговоров о чудодейственных водах», — решительно произнес Канта. «Нам еще далеко до торжища, а Кефракай уже возвращаются», — он указал на туземцев, которые поднимались от берега озера в сопровождении Фреля. Лицо алхимика раскраснелось от возбуждения. Как же он стал свидетелем ритуала, видеть который доводилось мало кому из жителей равнин? приведи его Канта нахмурился. «Если этот тощий алхимик скажет хоть слово насчет целебных вод...» И тем не менее дело было сделано. Никс расправила плечи, но при этом укуталась в плащ, словно внезапно замёрзла. А может быть, она почувствовала, как не вовремя сказанные слова Джейса сорвались с неё чарующую мантию леса. Судя по всему, от Фрейли не укрылось изменение настроений его спутников. Хмуро кинув их взглядом, он убедился в том, что всё в порядке, и указал обратно на озеро. «Через несколько колоколов мы должны быть в торжеще». «В таком случае не будем терять времени», — кивнул Канте. Следуя за Кефракай, он тащил с собой свои черные страхи, усиливающиеся с каждым шагом. Бедро у него горело от скользящей раны, нанесенной арбалетной стрелой. В тот момент принц посчитал этот выстрел случайным, однако сейчас у него имелись подозрения на этот счет. Перед глазами стояло алое лицо Малика, пытавшегося пронзить его мечом, и лицо другого рыцаря, командовавшего отрядом. Анскар вряд ли будет сидеть сложа руки после того, как Канте остался в живых после покушения. И все-таки, в первую очередь, принца беспокоила Никс. Он с тревогой посмотрел на нее. Много лет назад она выжила после покушения, совершенного по приказу того же самого человека, короля Торранта. Быть может, девушка приходилась ему дочерью, такой же ненавистной, как и его сын, младший, обделенный. Но Канте также понимал, что Никс несет на себе зловещее покрывало ясновиденье. К ее ногам было положено пророчество о грядущей катастрофе, о чем королю шепнул на ухо Черный Ифлилен. В прошлом принц начисто отвергал подобные предсказания, однако сейчас он уже не мог не замечать усилившуюся в последнее время тревогу, наполненную страхом, особенно после того, свидетелем чего ему довелось стать за эти последние дни. Канте посмотрел на Никс. А что, если этот мерзавец Врит был прав? Никс проводила взглядом туземцев, скрывшихся в белой дымке. Справа из окутанного туманом города донесся последний колокол вечери. Кеф-Ракай сдержали свое обещание и доставили путников к окраине стоящего в окружении лесов Торжища. Туземцы расстались со своими новыми товарищами на ухабистой дороге, ведущей в город. Лишь Шан и Дела задержались в тумане на опушке, глядя на Никс, подобные призрачным духам этих лесов. И, может быть, так оно и есть. Поцеловав свою ладонь, Делла показала ее девушке и, пятясь, шагнула в туман, скрывшись из виду. На опушке осталась только старуха. Никс не могла взять в толк, почему Шан старательно избегала ее на протяжении всего дня. «Я чем-то ее оскорбила, или эта сморщенная годами женщина еще не готова поделиться со мной какими-то тайнами?» Из белого марева сияли глаза старейшины, сапфир и изумруд. Только они и были видны на лице Шанн, обрамлённом седыми волосами. Лишь сейчас до них дошло, что глаза старухи соответствуют близнецам, двум озёрам, между которыми раскинулся спрятанный в тумане город, голубым водом Хельсы, у них за спиной, и зелёный глади Эйтора, скрытого в дымке где-то к северу. Но прежде чем она успела задуматься над этим, Шан начала петь. Поскольку девушка не видела лица старейшины, ей показалось, что голос исходит из всего леса. Никс не понимала слов, но мелодия и интонация, напевность и ритм говорили о минувших веках, о крошечных семенах, вырастающих высоченных гигантов, о неизбежности смерти и о радости лепестков, листьев, плодородной почвы и всех существах, наслаждающихся мимолетной искоркой пребывания в этом мире. Никс вспомнила Баашалию летающего среди ветвей в погоне за мошками, мелькающими в лучах солнца. У нее навернулись слезы, которые присутствовали всегда, сдерживаемые ложной верой в то, что они больше не потребуются. Глаза защипала от соли. Шан продолжала петь, но в ее голосе зазвучала и другая песня сотканная золотистыми нотами. Эта песня захлестнула Никс, и девушка открылась ей. Закрыв глаза, она провалилась сквозь столетия, прожитые кефракай в этих лесах перед ней мелькнули размытые образы Никс попыталась проследовать за ними но тотчас же споткнулась слишком неопытная еще не подготовленная к подобному путешествию она успела мельком увидеть черные скалы древние моря заключенные в этих стенах что-то неведомое шевелящееся в покрывале тумана над головой но затем Никс потеряла ритм и вернулась к в себя песня закончилась Открыв глаза, Никс посмотрела на опушку, но Шан уже скрылась. Сматриваясь в туман, девушка снова почувствовала себя брошенной, оторванной от родства, к которому никогда не могла принадлежать. К ней приблизился Джейс. «Никс?» – участливо спросил он. Девушка подняла на него взгляд, и её охватила дрожь. Парень шагнул к ней, и она упала к нему в объятия. Джейс прижал ее к себе, давая выплакаться, храня молчание, словно сознавая, что он ничего не сможет сказать. Но его тепла, запаха его тела было достаточно. «Меня не бросили», — напомнила себе Никс. Дождавшись, когда последние отголоски пения затихнут у нее в душе, девушка обнаружила, что вернулась в свое тело, находится в объятиях Джейса. Наконец она сама крепко обняла его, показывая, что с ней все в порядке. Оторвавшись от Джейса, никс посмотрела ему в лицо спасибо вспыхнув парень виновато пробормотал что то невнятное выскользнув из его объятий никс взяла его за руку и оглянулась на канта и фреля смущенно наблюдавших за происходящим алхимик кашлянул прочищая горло нам нужно двигаться в путь канта держался рядом со своим наставником они подошли к о крайне торжище ты знаешь куда идти спросил принцу фреля ты когда нибудь бывал здесь нет признался тот. Он кивнул на город, едва виднеющийся в тумане. «Но настоятельница Гайл назвала мне место. Золотой сук. Это трактир». Они двинулись по ухабистой дороге. Туман вокруг постепенно редел, из него появлялся город, превращаясь из неясной иллюзии в бесспорную реальность. Несмотря на свою напускную искушенность, принц оробил при виде столь большого торгового места в лесах, освещенного тысячей светильников. Казалось, город и не был построен, а просто вырос сам собой. И во многих отношениях это действительно было так. В небо уходили гигантские ольхи при облачке. В огромных стволах на множестве уровней были выдолблены дома с крохотными освещенными окошками и кривыми каменными печными трубами, извергающими дым. Самые высокие жилища, терявшиеся в тумане, выдавали себя лишь светом в окнах. Однако, несмотря на все это, деревья продолжали жить, раскинув в ветви, покрытые зелеными и золотистыми листьями. Многие ветви были превращены в мостки. А там, где не хватало естественных ветвей, протянулись сотни висячих мостов. Даже из массивных корней, многие из которых толщиной не уступали стволам, были вырезаны лестницы. Проходя под одной такой аркой, Кент обратил внимание на каменные ступени, уходящие вглубь, по-видимому, в погреб. Судя по доносящемуся снизу смеху и стуку, глиняной утвари, значительная часть торжища была скрыта в земле под древней рощей. И все же не весь город был вырезан из леса. По мере того, как путники шли дальше, все чаще попадались обыкновенные дома из дерева и камня, крытые дранкой или черепицей. Их становилось все больше. Они уже громоздились друг на друга, в них оставалось что-то природное из-за изгибов стен, слоев лишайника на камнях круглых окон, похожих на выпученные глаза совы. Фрейль время от времени останавливался, чтобы спросить дорогу у местных жителей, которые все до одного казались веселыми, несмотря на сплошной туман. И канто понимал, в чем тут дело. Это всюду доносились звуки музыки. Вокруг горели светильники, закрытые разноцветными стеклами. Сам воздух пах дымом и сочным перегноем, и казалось, что каждое дыхание наполняло его жизнью. И все-таки в этот поздний час народ на улицах и в звилистых переулках редел. Здесь смешивались смуглолицые жители равнин с бледными Кефракай. Почти все лавки были уже закрыты ставнями, но немногие открытые заведения манили проходящих мимо путников ароматами шипящего на жаровнях мяса, кипящих похлебок и пенистого пива. «Это вон там», — объяснил фрейли румяный торговец за горящей жаровней, указывая дорогу казалось он вот-вот спалит в огне свое округлое брюшко за старым стволом мимо золотого сука не пройдешь Канте хотелось надеяться что торговец прав он уже давно заблудился после долгого хождения потеряющимся в тумане извилистым улочкам принц уже затруднился бы сказать в какой стороне остались воды хельсы кажется на противоположном конце света Канте осмотрелся по сторонам повсюду вокруг горели фонари в светах терялся вдалеке не позволяя оценить размеры города Поблагодарив торговца, Фрейль двинулся дальше. «Это то, что нам нужно?» — догнал его Джейс. «Или мы ходим кругами?» Кэнте понял, что не он один потерялся в этом запутанном городе. Пыхтя, алхимик повел своих спутников вперед. «Осталось совсем немного». Искосов взглянув на принца, Джейс пожал плечами. «Если это не так, я обращусь к первому попавшемуся на пути торговцу Жарким. Или в трактир», — добавил Кэнте. Наконец, они обогнули огромное дерево размерами больше всех остальных. Кора облетела, открывая белесую древесину. Поверхность была отполирована до зеркального блеска. В ней была вырезана островерхая арка, закрытая высокими дверями из дерева той же самой ольхи. На аркой был большой круглый витраж, подсвеченный изнутри и сияющий разноцветными кусочками стекла. С одной стороны, на нем было изображено огненное солнце, которое испускало золотистые лучи, озаряющие бледно-голубое небо. Переходя к противоположной стороне, небо темнело, и на нем появлялись звезды, сверкающие бриллиантами вокруг серебристого лика полной луны. «Похоже, это городской кафедрал», — предположил Джейс, проходя мимо. «Нет, это старый ствол, не рассказала Делла». Никс затравленно подняла взгляд на серебряную луну, очевидно вспоминая про ту угрозу, что привела их сюда. «Здесь поклоняются не нашим богам, а божествам Кефракай. Тут они воздают почести пантеону своих лесных богов. А если так, — заметил Фрейд, призывая своих спутников двинуться дальше, — то трактир должен быть где-то совсем близко». Впервые с тех пор, как они оказались в этих лесах, алхимик был прав. Обогнув огромный отполированный ствол, путники увидели большую постройку, прилепившуюся к стволу следующего дерева, которое размерами лишь немногим уступало тому, что осталось позади она уходила вверх на десяток этажей. Деревянная, с черепичной крышей, она стояла на основании из громадных замшелых валунов, покрытых письменами решайников. Постройка полностью сливалась с гигантской ольхой позади, в стволе которой также горели окна. Переход получился настолько гладким, что трудно было определить, где заканчивалась работа строителей и начиналось творение природы. Огромные двери, которые запросто могли бы служить воротами сарая, были распахнуты настежь. На улицу выплескивались звуки музыки и веселья. Внутри дрожали отсветы факелов. Над порогом висела вывеска в виде вырезанного дерева, от переплетенных корней до раскидистой кроны, покрытого золотыми листьями. «Если даже это не золотой сук, я все равно остаюсь здесь», — вздохнул Канте. «А вы, если хотите, можете и дальше плутать в этом проклятом тумане». «Будем надеяться, наше путешествие было не напрасным», — подтолкнул его к двери Фрель. Никс стояла в главном зале трактира, которая представляла собой скорее не одно помещение, а сеть связанных между собой комнат. Одни были маленькие, уединенные, по сути дела, лишь столик в нише, завешанный пыльной вышитой занавеской. Другие были просторными обеденными залами, прокуренными пивными, крошечными кухнями и комнатами для игр, где было все. От столиков, расчерченных клетками для тихих и спокойных рыцарей и разбойников, за которыми сидели сосредоточенные игроки до шумных клашинских дощечек и костей с высокими ставками. Здесь было так многолюдно, что казалось, весь город сегодня вечером пожаловал в золотой сук. Под балками перекрытия висела густая пелена дыма из трубок. То тут, то там раздавались взрывы хохота, заставляющие Никс вздрагивать. Звенели оловянные миски, стучала глиняная посуда, повсюду звучали веселые рассказы, бахвальства, угрозы, как шутливые, так и сделанные всерьез. Проведя так долго в тишине леса, девушка никак не могла привыкнуть к гулу. В дополнение, мельтешащие картины утомляли ее вернувшееся зрение, вызывая головокружение. Стремясь укрыться от всего этого, Никс нашла укромный уголок рядом с очагом, в котором тлели красные угли, хоть как-то напоминающий ей дом в этом чужом, незнакомом месте. Канта и Джейс остались вместе с ней, усевшись за изрезанный столик. Фрейль отправился наводить справки у хозяина заведения, стоящего за длинной стойкой. Алхимик склонился к бородатому хозяину, выслушал его ответ и кивнул, после чего положил на стол монету, прикрыв ее ладонью. Никс успел увидеть блеск золота. «Похоже, то, что купил у хозяина трактира фрель обошлось ему дорого». обернувшись Алхимик кивнул принцу. Тот толкнул Джейса и махнул рукой Никс. «Пошли, будем надеяться, постели здесь не хапка соломы». «Дайте мне толстый тюфяк, набитый сухим сеном, и я буду спать сном младенца». Все присоединились к Фрелю. Тот указал на натощего мальчишку в бордовой шапке, засунутым за ленту бумажным золоченным листком. Алхимик протянул ему сложенную записку и медный пинч. И то, и другое исчезли в кармане жилета, и мальчишка повел их по лабиринту трактира. «Поспешим», — произнес в полголоса алхимик, следуя за проворным подростком. «Куда мы идем?» — спросил Джейс. «На конюшню!» – рассеянно пробормотал Фрель, заметно нервничая. «Наверное, мне следовало бы сказать, что я удовольствуюсь и соломой!» – поморщился Канте. Все старались не отстать от мальчишки. Тот поворачивал то влево, то вправо, ведя своих спутников через весь зал. Наконец он дошел до высокой двери и поспешил отворить ее. Снаружи донесся ляск стали, свирепой и яростной. Стревоженный этими звуками боя, Никс остановилась, но Фрель поспешил к мальчишке. Вручив ему еще одну медную монетку, он подошел к двери. «Ждите здесь», — предупредил своих спутников алхимик, переступая порог. Джейс шагнул к Никс, лицо у него было перекошено от страха. «Что происходит?» За дверью простирался обширный внутренний двор. По периметру висели горящие светильники. По обе стороны тянулись арки, закрытые низкими полудверями». За ближайший Никс различила стойло, где переступали с ноги на ногу несколько лошадей, очевидно встревоженных происходящим во дворе. Девушка не отходила от Джейса. Во дворе фехтовали двое, нанося колющие и рубящие удары. У обоих на штанах и куртках зияли прорехи, нанесенные острыми лезвиями, кое-где темнели пятна крови. Один сражался серебристым мечом, мелькавшим у него в руках, другой был вооружен двумя клинками настолько тонкими, что они казались скорее миражом, чем сталью. Боративники делали выпады и парировали удары, бросались друг на друга и отскакивали в сторону, отплесывая обутыми в сапоги ногами танец на брусчатке двора. Лица обоих были покрыты потом, рты искажались в жестоких гримасах и торжествующих усмешках, сменяющих друг друга так же стремительно, как схватывались их клинки. Бешено колотящееся сердце Никс несколько успокоилось, когда она поняла, что соперники не стремятся убить друг друга, а лишь упражняются, хотя и в полную силу. Приблизившись к ним, мальчишка свистнул, привлекая их внимание. Фехтовальщики, наконец, остановились и, учащенно дыша, недовольно повернулись к мальчишке. «В чем дело, парень?» Более смуглый из двоих смахнул за ухо прядь и сини-черных волос. «Пусть это будет что-то важное, иначе я надеру тебе задницу за то, что ты нас отвлекаешь!» Мальчишка втянул голову в плечи, роясь в кармане. «Оставь его в покое, Даррент», — сказал второй фехтовальщик. Это был мужчина в годах, стемнеющий на щеках и подбородке щетиной, тронутой проседью, в тон его длинным волосам. Одну его щеку рассекал старый шрам. «А то он от страха наделает в штаны!» Даже от двери ник ощутил исходившую от этих людей грозную силу. «По послание!» — наконец проблеял мальчишка. Достав из кармана сложенный кусок пергамента, который ему вручил Фрель, он протянул его мужчине со шрамом. Устало вздохнув, тот убрал меч в ножны и взял записку. «Я так думаю, требование заплатить ещё за один день!» Он искосо взглянул своего партнёра. «Как будто в этом трактире не доверяют пирату!» «Пирату?» Никс тревожно взглянул на Фреля, ждавшего поодаль. Алхимик не оторвал взгляды от человека с посланием. У него на лице застыло то же самое восхищение, с каким он наблюдал за ритуалом Кефракай на берегу озера, словно у него на глазах оживала история. Разглядев красную восковую печать, скрепляющую пергамент, Мужчина со шрамом поспешно вскрыл послание и пробежал его взглядом. Он вопросительно посмотрел на мальчишку, и тот указал на Фреля. «Это послание принес ты?» — окликнул алхимика человек со шрамом. «Оно написано рукой настоятельницы Гайл?» — кивнув, Фрель почтительно поклонился. «Да, но я доставил нечто большее». Обернувшись к двери, он махнул рукой. «Никс, ты можешь подойти к нам?» Девушка сомневалась в том, что ей ничего не угрожает однако она шагнула во двор, увлекая за собой Джейса и принца. Фрэль повернулся к мужчине со шрамом. «Я привел дочь Морайны, которую все считали погибшей!» Никс сделала шаг назад, глядя на незнакомца с тем же потрясением, которое отобразилось и у него на лице. До нее с трудом дошел смысл следующих слов алхимика. «Никс, это Грейлин Симор. Возможно, твой отец?» Какое-то мгновение девушка и незнакомец молча смотрели друг на друга. «Нет!» — наконец выдохнул тот. «Этого не может быть!» И тем не менее он неуверенно шагнул к Никс. Та попятилась назад, натыкаясь на принца и Джейса. «Я с тобой!» — шепнул Канте. «Мы оба с тобой!» — добавил Джейс. Водушевлённой этой поддержкой девушка остановилась. Её потрясение переросло в нечто более холодное. Если это правда... Перед ней стоял человек, который много лет назад бросил её на болоте. Рыцарь приблизился, внимательно изучая Никс, сначала одним глазом, затем другим. Вдруг под ним подогнулись ноги, и он упал на колено. «Ты...» – дрогнувшим голосом произнёс рыцарь. «Ты вылитая морайна! Ошибки быть не может!» Он буквально пожирал девушку взглядом. У него на глазах навернулись слёзы. Это была радость, приправленная печалью клянусь всеми богами, я уверен в том, что ты дочь Марайны». Никс шагнула к нему, привлеченной его скорбью и чувством вины. Ее собственное сердце разрывалось от этих же самых чувств. Девушка всмотрелась в его лицо, стараясь найти хоть какое-либо сходство, но увидела лишь загрубевшего, сломленного человека. «Простите, простите», — прошептала она, «но я не уверена, что это действительно так». Ее слова ранили рыцаря, Однако она не нашла в этом удовлетворение, даже несмотря на то, что всю свою жизнь заочно осуждала этого человека. Гневные слова, давным давно готовые в груди, превратились в камень. Никс не знала, как относиться к этому падшему рыцарю. Столько лет она готовилась к этой встрече, в глубине души убежденная в том, что этого никогда не случится. Никс не смела даже надеяться на это. И вот теперь это, наконец, произошло никс осознала страшную истину этот человек для меня ничего не значит словно в ответ на ее невысказанные вслух мысли по двору раскатилось грозное рычание тотчас же к нему присоединилось другое из конюшни справа выскочила полосатая тень следом за ней еще одна такая же животные походили на волков но только ростом они были до груди никс звери принялись расхаживать из стороны в сторону опустив морды насторожжив уши с кисточками на концах Джейс испуганно ахнул, Канте выругался вслух. Фрейль поспешил отвести своих спутников обратно к двери. «Это Варгре!» — предостерег он, и в его голосе прозвучал страх, смешанный с восхищением. Не обращая внимания на алхимика, Никс не двинулась с места, завороженная мрачными призвуками в рычании зверей. От этого тихого завывания у нее волосы встали дыбом. Грейлин, человек, который мог быть ее отцом, повернулся к огромным животным. «Аамон Кальдор! Живо вернитесь обратно! Ну!» Не обращая на него внимания, варгры разошлись в стороны, обходя его. Затем они снова встретились уже перед Эникс, загораживая собой рыцаря. Грозно рыча, варгры оскалились, угрожающе надвигаясь на девушку. То вспомнилось предостережение Шан. «Есть звери, которых твое пение привлечет. Они постараются убить того, кто пытается их обуздать». И тем не менее... Никс не двинулась с места, глядя на приближающихся варгров. В их вой она уловила глубоко спрятанные нити, повествующие о непроходимых лесах под холодными звездами, о базарте охоты, о хрусте перегрызенных костей и о тепле стаи, укрывшейся в заснеженном логове. Девушка впустила эти дикие пряди в себя, переплетаясь с ними. Она приняла хищную сущность варгров, их кровожадную алчность. У неё не было ни малейшего желания обуздывать все эти первобытные инстинкты но в то же время она не собиралась отступать перед ними. Вместо этого Никс собрала всю ярость, всю боль, все чувство вины, переполнявшее ее, даже стыд и одиночество, так что они стали рваться на свободу, готовые выплеснуться в безудержном крике. Она помнила, как один раз после смерти своего отца уже дала выход буре, оставившей после своего буйства десятки погибших. Больше такое не повторится. Никс сфокусировала всю эту первозданную мощь на одном воспоминании, о маленькой летучей мыше пытавшейся спасти ее и отдавшей свою жизнь. О молоке и тепле, которым они делились друг с другом, о брате, неотрывно связанном с ее сердцем. Закрыв глаза, девушка издала скорбный стон, подпитанный всем, что скопилось у нее в душе, оплакивая это родство. Она передала свою песнь по двум нитям, протянувшимся от нее, и к сердцам двух диких зверей перед ней при этом Никс раскрыла свое собственное сердце радушно впуская их в него обе эти песни медленно спалились воедино плачу никс в груди преобразился в беззвучный вой она разделила с варграмами их тоскливое завывание обращенное к ледяным звездам обрамленным заинндивевшим ветвям казалось прошла целая вечность наконец стоявшую никс за спиной джейс ахнул Девушка открыла глаза. Сначала один варгр, затем другой склонились перед ней, опуская морды к брусчатке. Янтарно-желтые глаза вспыхнули радушным огнем. Хвосты приветливо закачались. Из двух глоток вырвалось негромкое тявканье, приветствующее отбившегося члена стая, вернувшегося к своим собратьям. Никс долго смотрела на своих новых братьев, затем подняла взгляд настоящего позади них человека. В отличие от этих зверей, ему она не предложила родственной связи. На лице у Грейлина изумление смешивалось с благоговейным восхищением. У девушки имелось для него одно единственное послание. «Вот что ты бросил в болотах».